32. Свободный город кукол был драгоценностью для всех них, поскольку в нем содержались тысячи божественных людей. Свободный город был редким убежищем для неразборчивых посетителей, поскольку в нем было совсем немного правил. Как при номинархии, так и в теперешнее правление кукол, владение существами, обладающими сознанием, было здесь узаконенным. Отношение к наркотикам, насилию и генной инженерии достаточно свободным. А вот к вопросам неприкосновенности частной жизни относились очень серьезно. Богатые люди, чьи экзотические вкусы не могли быть удовлетворены в ином месте, нарушали блокаду и прилетали ради этого в свободный город. Так что, когда Мария и Дель Кассаль с поддельными документами и кучей конгрегатских франков арендовали шесть этажей пентхауса на самом глубоком ярусе Гранд Крестон отель и сели в порту на своей яхте, визовые процедуры в полицейском участке Гранд Крестона стали для них чистой формальностью. Арендованные роботы-носильщики с простенькими схемами памяти, которые было легко стереть, загрузили тонны принадлежащего Марии груза в роскошные приватные лифты и начался спуск продолжительностью в 25 минут. «Срань, Господня!» — воскликнула Мари, когда двери лифта открылись на самом нижнем из ярусов отеля. Просторный холл с куполообразным потолком, с которого свисали роскошные люстры. Шестиугольные соты окон из толстого стекла, с видом на темные глубины бухты Блэкмора, заполняющие всю наружную стену. Застеленные коврами лестницы вдоль стен, ведущие на галерею второго этажа, проходящую сквозь стену из окон и ведущую к приемным и обеденным зонам, еще более приватным. Двери на галерее, ведущие в спальни. Это даже больше, чем тюрьма, в которой я сидела. Дель Кассаль нахмурился. — У нас еще 4 этажа, так что наслаждайся. Мари проверила голографический дисплей на запястье. Воздух лишенный азота, давление 4 атмосферы. Ниже нельзя было опустить на такой глубине. Давление снаружи отеля составляло немыслимую тысячу атмосфер. Богачи спускались в эти самые глубокие с пентхаусов, чтобы потом похваляться, что закатывали вечеринки на глубине 23 километров под поверхностью планеты. «Давайте, народ», — сказала Мари, обращаясь к носильщикам и хлопнув в ладоши. Следом за ней из лифта вышли четыре робота, которые несли герметичную камеру стилса. Слева от них аккуратным рядком стоял багаж, который ранее доставили другие носильщики. 12 металлических ящиков в кубометр каждый, набиты инструментами, взрывчаткой и хирургическим оборудованием, которого хватило бы на целую больницу, от бинтов, турникетов и шовного материала до шин и анестетиков. Либо Белл действительно думает, что она доиграется и ей все пальцы оторвет, либо работа стился еще опаснее, чем она предполагает.